«Дэвид Болгер. Смерть, какую ты заслужил!» «Моим учителям английского языка и литературы с извинениями». Глава 1 «Хотя каждое слово в этой повести правдиво, как отчаяние, я не жду, что мне поверят». Эдит Несбит. «В полный рост в мраморе». Билли ненавидел Манчестер. Он ненавидел его вокзал Пикадилли театра Королевской биржи, и то, как в отеле Мол Мэйсон не открываются окна. Он ненавидел телеведущих из Манчестера, особенно Тони Уилсона. Он ненавидел Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити и всех их болельщиков. Он ненавидел популярные манчестерские дуэты, включая Дилду и Кроху, Брайана и Майкла, Столкера и Эндертона. Он ненавидел Арндейл-центр и до и после теракта Ираа. Он ненавидел закопченные манчестерские здания, их неприязненные фасады и угрозу неминуемой смерти в воде, притаившуюся в вонючих каналах. Но ненавидеть Манчестер было богоданным правом Белли потому что он здесь родился. Он вырос, чувствуя на чеке отдающее пивом дыхание Санта-Клаусов в универмагель Льюис. В садах Пикадилли за ним крались извращенцы. На Бельвью В него плевали дети татуированного отребья. Его обчистили на гасенде и в два часа ночи он улепетывал по Оксфорд-Роуд от убийц, которым нечем заняться. В Манчестере Билли чувствовал себя живым. Тут его место. Если приезжие критиковали его город, Билли невольно бросался на его защиту. И потому так вышло, что криминальные элементы Манчестера интересовали его больше, чем какие-либо еще преступники на планете. В предрождественскую неделю, ту самую, когда его бросила подружка, а четвертый его роман вышел без единой рецензии, ему неожиданно позвонил Мальком Панамарь. Как и многие коренные манчестерцы, Панамарь был болезненно тучным и разовощоким, и, вопреки всей очевидности, продолжал болеть за футбольный клуб Манчестер-Сити. Но Панамарь был знаменитым гангстером. Его банда «Панамарчики» контролировала Большой Манчестер, и ходили слухи, что Панамарь держит своих парней в ежовых рукавицах. Голос в трубке подходил к виденной беле фотографии — высокий, с одышкой, хриплой от мокроты и бравады. «Кажется, ты пытался получить грёбаное Как оно там? Интервью со мной!» — беспредисловий начал Панамарь. Это было правдой. Как у большинства сомнительных личностей, У Пономаря был прикормленный пиарщик, озлобленный на жизнь бывший учитель по фамилии Боссуэл, цеплявшийся за свою неспособность поддерживать прочные дружеские отношения, как предлог не перезванивать. Несмотря на настойчивость Билли, Боссуэл клялся и божился, что убили больше шансов публично отыметь премьер-министра в прямом эфире, чем поговорить с Мальклемом Пономарем. А теперь ни с того ни с сего. Злодей, правящий Манчестером, и регулярно отправляющий старших офицеров полиции в заслуженный отпуск на Гавайи, подвинул своего пиарщика и сам позвонил Билли домой поздно ночью, когда писатель был пьян, а его самооценка опасно приблизилась к нулю. — Только что проснулся? — спросил Пономарь. — Голос у тебя. Ну, сам знаешь. — Честно говоря, я дрочил, — солгал Билли в расчете на оригинальность. — О ком? — Без заминки деловито спросил Пономарь. «То есть?» «О ком думал, пока дрочил?» «Это моё личное дело, вам не кажется?» Пономарь фыркнул. «Ты первый, мать твою, начал. Ты первый стал выделываться под крутого и причестного, назвавшись драчком. Я не выделывался, и я не драчок. Знаешь, что я тебе скажу? Тогда ты и не писатель», — сказал Пономарь. — Я видел брехню, которую ты написал про алкоголизм среди актеров «Улицы коронации». — Примечание. Популярный телесериал о повседневной жизни нескольких семей с одной улицы на севере Англии. — И знаешь что? Хреново ты пишешь. — Только потому что читаю не чаще раза в месяц. Панамарь не рассмеялся. — Этой статейкой ты многих оскорбил, включая мою мать. — Почему она играет в улице коронации»? «Нет, лечится от алкоголизма». Повисло долгое молчание. «Ладно, я не затем звоню. Большинство журналистов, кто обо мне пишет, из Лондона. Я подумал, было бы неплохо поговорить ради разнообразия с кем-нибудь из местных, с кем-нибудь, кто не слишком много знает, и у кого, возможно, поменьше предубеждений насчёт того, кто я и что я. В общем и целом, ступицы вроде тебя». «Понятно» отозвался Билли, сознавая, что его испытывают. «Так о чём будет интервью?» — рявкнул гангстер. У Билли было такое чувство, что он и так знает ответ, поэтому покорно сказал. «О Малькольме Пономаре? О том, кто он и что он?» «В точку!» Они встретились в Марокканце, в фешенебельном ресторане, который Пономарь держал в Динсгейте. «Нет, это был не деловой линч». Для этого белли был слишком мелкой сошкой. Ему велели прийти к 10 Как можно было предположить, Панамарь заставил его ждать и протиснулся через вращающиеся двери вскоре после одиннадцати в компании высокого мрачного шестёрки с типичной для Манчестера скверной стрижкой. О шестёрке белли предупредили, а вот о стрижке нет. Но наихудшим сюрпризом оказался Боссуэл. Будучи ветераном бесчисленных очерков о знаменитостях, Бейли знал, если пиарщик настойчиво желает нянькаться с клиентом, ничего хорошего не жди. Это предполагает, что пиарщик не доверяет журналисту, и беспокоится, как бы интервьюируемого не скомпрометировали. Откровенно говоря, Бейли и сам бы себе не доверился, но от гадины вроде Боссуэлла это было серьёзным оскорблением. Пиарщик был желестым мужичонкой при бороде и очках в стальной оправе. Он всё время улыбался, или, точнее, нервно гримасничал, словно боялся, что его ударят. Вероятно, потому что сидеть ему выпало рядом с Малькольмом Пономарём. Шестёрка примостился на барном табурете у стойки, где дулся и ел арахис блюда. Билли, Пономарь и Боссуэлл заняли стол у окна номарь сел к окну спиной, что позволяло ему видеть разом белли весь ресторан и входную дверь по правую руку. пономарю было лет 55 среднего роста с круглым животом огроменными руками и плечами, над которыми полностью отсутствовала шея. Вонял от него сигарами и дорогим лосьоном после бритья. из-за безкусно крашенных каштановых волос и невозможно розовых щек он выглядел так, будто над ним потрудился тот же малый из похоронного бюро, который так поизмывался над покойным дядюшкой Белли. Как водится среди закоренелых преступников, лицо у Пономаря было почти комично грубым. Но посмеяться мешало, помимо вполне понятного желания избегнуть физической боли, сама его аура. Не столько харизма, сколько всепроникающие психические миазмы, которые медленными Мерными волнами распространялись от его массивного тела и как будто говорили, «Я мог бы тебя покалечить. Скорее всего, я получу удовольствие калеча тебя. Я каждый день кого-нибудь калечу». Билли побаивался Малькольма Пономаря. А когда Билли боялся, то атаковал, не думая, что говорит. Началось интервью не с той ноты. Первым вопросом Билли было, «Кто ваш любимый философ?» Панамарь уставился на Билли приблизительно так же, как на пятно спермы на гостиничном покрывале. Прошло секунд 20 прежде чем он заговорил. «Ты еврейчик?» «Я не против, просто интересно». «Не ваше дело», — отрезал Билли. «Вопрос, который ты мне только что задал. По мне так чисто еврейский вопрос. Пойми меня правильно. Я против евреев ничего не имею. Просто думаю...» что им надо бы вернуться в Ветхий Завет. Заметив, что в диктофоне крутится пленка, нервно вмешался Боссуэлл. «Малька не расист». «Расист?» — скинулся гангстер. «Да как я могу быть расистом? Да я для ленивых иммигрантов сделал больше любой другой сволочи. Я отдал миллионы клубам для голубых мальчиков в Манчестере и окрестностях. Я даже собирал деньги на благотворительность, чтобы дамочки заваривали чай умирающим гомикам». «Это у меня какие-то предубеждения, я вас спрашиваю. Какие?» «Не знаю», — осторожно ответил Билли. Панамарь, однако, уловил нюанс. «Что значит «не знаешь»?» — вскинулся он. «У Майка нет предубеждений никаких», — настойчиво встрял Боссуэлл. «Не умничай со мной, приятель», — мягко предостерег Панамарь. «Мой ресторан я назвал в честь темнокожего. Марокканцы ведь темнокожие, так?» и в доказательство он протянул рекламный коробок спичек с грубой карикатурой на арабо-феске. Постаравшись не рассмеяться, белли потихоньку убрал спички в карман. — Слушай сюда! — гнул своё панамарь. — Ты можешь быть любой национальности, и всё равно тебя пустят сюда обедать. Мне хоть бы хны. Совершенно плевать. Если уж на то пошло, чёрные сюда не ходят только потому, что им не по карману цены белого человека. Билли глянул на диктофон, — Радует, что всё записывается. Перехватив его взгляд, Панамар подался вперёд, во всяком случае, настолько, насколько позволяла брюха. В его глазах не было злобы, только откровенность и лёгкое веселье. Дружеское предупреждение, приятель, не зли меня. Такого врага, как я, никому не пожелаешь, уж ты мне поверь. Слова сорвались с с языка прежде, чем он успел подумать и уж, конечно, друга тоже. Боссуэл изменился в лице, став цвета сала. Шестерка устойки который как будто не слушал, вдруг соскользнул со своего насеста и направился к Билли. Сверя, поглянув на Нахала, он перевел взгляд на Панамаря, ожидая только знака, любого знака, что Босс желает, чтобы журналиста порвали на части. Но, улыбаясь, как злобный Будда, Панамаря отослал его взмахом руки. Заметно сдувшись, Шестёрка отступил. Надеясь снять напряжение, Восов вскрыл пакетик имбирных маквити с орехами и предложил одно белли белли имбирное печенье не любил, но всё равно взял одно. «Итак, как вы бы сами себя описали?» — робко начал он. «Жирный гад!» — отозвался Панамарь. «А ты себя?» Не в силах придумать оригинальный ответ, белли ляпнул. «Популярнее Иисуса!» И тут панамарь Билли удивил. «Гребаная ложь! Никакой ты, мать твою, не популярный! Твой единственный кореш-коп! А это, посмотрим правде в глаза, всё равно, что вообще не имеет друзей. Тебя никто не любит!» Селись взять себя в руки, Билли сказал. «Такие, как я, приобретают популярные задним числом». И вдруг вспомнил, что надо бы возмутиться. «Откуда вы знаете, что я никому не нравлюсь?» Навёл справки и выяснилось, что ты грёбаный нищий. И крыша над головой у тебя есть только потому, что покойная бабуся оставила тебе свой домишко. Ты наглая докучливая шила в заднице. Билли растерялся. Тогда почему вы даёте мне интервью? Потому что однажды ты написал очень симпатичную статейку про игрока из Старого Сити по имени Фрэнсис Ли. Вы шутите, правда? Нет. Так уж вышло, что Фрэнсис — мой кумир. Он играл в те времена, когда Сити были на коне. — Значит, поэтому я здесь? — изумился Билли. — Потому что однажды напился со старым футболистом? Панамарь широко ухмыльнулся. — Ну уж точно не из-за смазливой внешности. Повисла тишина. Панамарь подчеркнуто поглядел на часы. — Пять хреновых минут, а у него уже кончились вопросы. Как, по-вашему, вы приобрели репутацию гангстера? «Господи, помоги!» — устало протянул Панамарь и умолк, чтобы закурить тонкую панателлу. «А ты, как мать твою, думаешь, бестолковщина?» «Значит, вы закоренелый правонарушитель?» — спросил Билли. Обычно он так не выражался. Он цитировал старый фильм «Томас, танковый мотор», просто чтобы проверить, заметит ли Панамарь. Но гангстер, очевидно, не был фанатом Томаса. «В прошлом я нарушал закон. Подтвержу под присягой», — объявил Панамарь, поднимая пухлую розовую ладонь. «Я родился и вырос в Гульме, а край там бедный. Когда я был ребёнком, у нас не было ничего. Я этого не знал, потому что у всех вокруг тоже ничего не было. Папа с мамой тут не виноваты. Они были хорошими людьми и всю свою жизнь работали, не покладая рук» и какую награду они получили за свои труды? Несколько грёбаных пени». Затем последовала скучная сентиментальная речь о том, как отец Пономаря умер трагически молодым в возрасте 67 лет, и потому не дожил до того дня, когда сын завёл директорскую ложу на стадионе Манчестер-Сити. «Старик так и не увидел, каким я стал крутым! У меня денег больше, чем у кого-либо в грёбаной истории грёбанной — У меня яхта хреново, шире Оксфорд-Роуд. Завтра я мог бы перебраться в Португалию, если бы захотел. — Да, я мог бы купить Португалию, мать её. Я мог бы купить всё, что мне понравится, включая тебя. — Значит, я вам нравлюсь? Панамарь рассмеялся. — Ты о чём, мать твою? — Вы только что сказали, что можете купить всё, что вам понравится. Выходит, я вам нравлюсь. Да тебя с души воротит, уродливая ты задница. Вы признаёте себя преступником? Я и есть грёбаный преступник, приятель. Второго такого нет. И у вас есть банда под названием Паномарчики. Ха, банда. Это движение, мать твою. Он скривился на бусыло, погрузившегося в собственные унылые мысли. Шестёрка улыбнулся и кивнул, словно говоря: "В яблочко". Тем не менее, в тюрьме вы были лишь однажды. Как так вышло? — Потому что у меня есть деньги. И люди меня боятся. Поэтому мне всегда удавалось найти придурка, который отбыл бы за меня срок. Но если ты это напишешь, то Рождество проведёшь в странном гробу. Значит, о преступности вы говорить не хотите. Тогда о чём же вы хотите поговорить? Без всякого предупреждения... Злое комичное лицо сложилось в маску благочестия. «Я уйму, чего сделал для благотворительности, мать ее! Пора общественности и прессе это заметить!» Следующие восемь минут Панамарь разглагольствовал о своих трудах на благо инвалидов. Не тех, кому он лично помог приобрести инвалидность, но о детишках на костылях, которых так горячо любят все прирожденные сволочи. «У меня сердце кровью обливается», — заключил он, — «при виде этих малышей у меня сердце кровью обливается. Но кто-то же должен им помогать». После краткого неуважительного молчания Билли спросил, «Не ошибусь ли я, сказав, что у вас есть друзья в полиции?» «У меня повсюду друзья, приятель. Мне повезло. Однозначно». И вы отправили Деррика Паркса, заместителя начальника полиции Большого Манчестера, на Ямайку после смерти его жены. «Отвали!» «Мистер Паркс, один из ваших друзей?» Слегка приподнявшись, Панамарь подался к белли так что его брюхо легло на стол. Он придвинулся так быстро, что белли ощутил вонь сигары. «Который слогов в отвали ты не понял!» «Сколько у вас денег?» — спросил вместо ответа белли «Чертовски больше, чем у тебя!» «Видно, да?» и «Ещё как!» — отрезал Панамарь. «На самом деле, когда ты сюда вошёл, я подумал, ты хочешь всучить мне подписку на энциклопедию». Панамарь кивком указал на кольцо с чёрным черепом на пальцу Билли. «Ты только посмотри, что у тебя на руке, мать твою! Словно в грошовую лотерею выиграл!» Билли зевнул, но Панамарь ещё не закончил. «Для кого эта статья?» «Для Блэк. Мужской журнал о моде». Боссуэлл с жаром закивал. «Хороший журнал. Двух мнений быть не может». Пономарю было глубоко плевать. «И сколько тебе заплатят?» «В зависимости от объёма текста. Сотен пять, наверное». «И всё. Я рад такого с кровати не встану». «Вы когда-нибудь убивали?» «Какой гладкий переход!» Пономарь довольно ухмыльнулся. Как мои слова о том, как я не встану с кровати, подвели тебя к этому вопросу. Я вдруг подумал про всех тех, кто вас разозлил и больше никогда с кровати не встанет. Понамар потряс кулаком. В большинства обычных придурков насилие кишка танка. А если нет, они останавливаются, когда у самих кровь идёт или если пустили кровь в другим. Тут есть, понимаешь ли, разница. Я не останавливаюсь. Я продолжаю, пока у гадов ни капли крови не останется. Но предупреждаю, если это напишешь, тебя ждёт то же самое. — Откуда вы знаете, что победите? — довольно глупо спросил Билли. Пономарь нахмурился. — Что ты несёшь? — Если попытаетесь меня убить, откуда вы знаете, что победите? — Что, мать твою? — не веря своим ушам, рассмеялся Панамарь. Поджав побелевшие губы, Босвелл решил, что пора вмешаться. «Всё, интервью окончено!» Но Панамарь выбросил вверх руку, затыкая пиарщика. «Ещё секундочку, мать твою! Давай-ка внесём ясность! Ты хочешь сказать, что если мы подерёмся, мы с тобой лицом к лицу, ты хочешь сказать, что меня завалишь?» Билли опустил глаза и так как где-то читал, что, встречаясь взглядом с Гориллой, обязательно её провоцируешь. — Я ничего не утверждаю. Вы крупный человек. Но, знаете, мне, возможно, повезёт. Людям ведь везёт. — Не таким, как ты, — безразлично ответил Панамаль. Изо всех издёва гангстера это оказалось самой болезненной. В глубине души Билли Дай всегда считал себя проклятым. Он был странным а странность — сама по себе проклятие. Он не носил женскую одежду, не вожделел к животным, не намазывался каждое полнолуние клубничным джемом. Но не проходило и дня, чтобы он не думал про всех тех, кто умер и превратился в призраков. А ещё он писал рассказы и романы в жанре хоррор. Мало кто думает о призраках, и ещё меньше пишут рассказы ужасов. Поэтому рынок для книг белли если уж на то пошло для самого белли Был пугающе мал. Но, предположив, что описатель неудачник, что ему никогда не повезет, Пономарь разбередил его глубочайшие страхи. Повисла долгая тишина, которую Белли нарушил, задав свой последний вопрос. «У «Вас есть невоплотившиеся амбиции?» Пономарь на минуту задумался. «Да», — наконец сказал он, — «мне бы хотелось сжечь дотла город Ливерполь». «Почему?» «Что значит «почему»? Ты когда-нибудь там бывал?» Тем вечером, вернувшись в ветхий домик на Альберт-Роуд, Билли дважды прокрутил запись интервью. После первого прослушивания он почувствовал, что его как будто вывалили в грязи. Ему стало стыдно. Ему показалось, он дал Пономарю легко отделаться, позволил жирному Мальку увернуться от всех вопросов, кроме самых банальных. Проще говоря, Билли решил, что провалился как журналист. Но журналистский провал ещё не обязательно повод для самобичевания. Можно потерпеть неудачу в профессиональном плане и, тем не менее, победить в человеческом. Однако Билли, который требовал от себя слишком многого, счёл, что провалился по обеим статьям. Но позже, уже пропустив пару рюмок Рома, он прослушал запись ещё раз и осознал, что если сохранить всё то, что Панамарь требовал выбросить, то статью ещё можно спасти. Подгоняемый алкоголем и непутёвым энтузиазмом он взялся за работу. К двум утра статья была закончена. В ней остались вся похвальба, все оскорбления и пустые угрозы. И этого было более чем достаточно, чтобы упрочить за Малькримом-Пономарём славу злобного паразита. При исполненной ликования, но слишком пьяный, чтобы встать, Билли лёг на диван и закрыл глаза.